Как назло, я уснул только под утро И удалось поспать буквально часа полтора Ни туда, ни сюда Проснулся в разбитом состоянии И, как мне показалось, слегка опухший Виной всему несколько литров выпитого пива Хотя как проснулся Меня разбудила все та же внучка старейшины Она неуверенно притронулась к моему плечу и легонько потрясла. Хотя я проснулся сразу же после ее прикосновения, но мне не хотелось раскрывать глаза. «Да-да, я уже встаю». Недовольно пробурчал я, перевернувшись на другой бок. «Господин, отец просил вас разбудить и передать, что уже все готово. Вас ожидает повозка. Мы также собрали немного провизии и пива вам в дорогу. Все находится в повозке». «А вот это хорошие новости!» Спустя несколько секунд я поднялся, после чего только открыл глаза и потянулся. «А где мой помощник?» — уточнил я. Девушка, потупив в глаза, слегка замялась, после чего произнесла. «Я попыталась его растолкать, но он отказался вставать, поэтому я решила сначала вас разбудить». «Понятно. Ладно, с ним я сам разберусь. Где у вас тут можно умыться?» Мне показали уличный умывальник, но когда я вышел из помещения, то был крайне недоволен. Оказывается, солнце только начало подниматься. Совсем раннее утро застало меня врасплох. Это что же получается? Я и вовсе не поспал за ночь. Но, по всей видимости, деревенские хотят побыстрее от нас избавиться, и на самом деле сложно их винить за это. Взбодрившись прохладной водой, я направился будить кино. Но он, как чувствовал приближение неприятностей, уже поднялся и встретил меня на пороге в его хижину. «О, так ты уже не спишь», — просто так произнес я вслух. «Э, а, да, я решил, что надо бы раньше тебя проснуться и приготовиться к возвращению в город». «Да». «Ага, ну и дочка старейшина меня разбудила», — признался он. «Понятно. Ну тогда у тебя десять минут и отправляемся» думаю задерживаться здесь больше не имеет смысла есть отрапортовал он и улыбнулся через десять минут мы оба уже находились рядом с повозкой на которой сидел кучер и еще через столько же оказались в пути старейшина пришел нас проводить снова поблагодарив от всей души заняться немую помощь также на пути с деревни нам встретились несколько зевак которые низко кланялись но при этом выглядели крайне настороженно. «А ты-то чего такой нервный?» Обратился я к Кину, видя, как он кусает губы и постоянно оттягивает воротник своей кофты, словно ему не хватает воздуха. «Это же не на тебя объявили охоту и пытались убить». «Ну, как сказать?» Грустно посмотрел он на меня. «На этот раз все гораздо серьезнее. Мало того, что на тебя точила зуб гильдия, Так теперь еще один из великих господ за стеной объявит тебя злейшим врагом. Раздело раз дело приняло такие обороты, значит, ему уже все известно. И то, что я твой спутник, и то, что помогал тебе, и многое другое. Понимаешь? Думаю, теперь я тоже не жилец. Так зачем же ты тогда мне пытался помочь? Понимающий уставился я на него. Я слишком мелкая рыбешка, никто не станет разбираться, почему я был рядом с тобой. Просто есть факты, все тут. Но пока ты жив, может быть, и у меня будет шанс. Хотя в это совсем не верится. Сглотнул он, снова оттягивая свой воротник. Хм, тогда держись поближе. Не могу обещать, что ты не умрешь. Что мы оба не умрем. Ну и без боя я не сдамся. У меня как бы абсолютно другие планы на все это. Держаться поближе, говоришь? Ага. «Правда, для этого тебе нужно будет также пройти отборочные испытания и попасть за стену?» «Всего лишь!» — обреченно улыбнулся он. «Другого выхода у тебя нет». Кин собирался что-то ответить, но я остановил его, выставив немного руку. Мой взгляд был устремлен вперед, а чувство тревоги лишь нарастало. Изначально я думал, что подобное настроение мне передается от моего друга. Но теперь я начал догадываться, что дело было совсем не в этом. Что там? Наконец-таки, не выдержав, выпалил Кин, глядя в том же направлении. Я сразу же понял, что он не видит того, что вижу я. И эта картина мне крайне сильно не понравилась. Впереди караван. На него напали какие-то монстры. Проговорил я, решив не нагнетать загадочности. Но там точно есть еще живые люди. Они просят о помощи. «Караван? Монстры? Откуда ты? Погоди, ты куда собрался?» Прокричал он, глядя, как я поднимаюсь. «Лошади слишком медленные, по крайней мере, с этой повозкой. Возможно, есть смысл вам вернуться обратно в деревню и запросить помощи у стражников. Скажите, что впереди напали на караван. Пускай скачут как можно скорее». Как только я закончил говорить под взгляды кучера и кина я спрыгнул с повозки. И молниеносно устремился вперед, оставляя после себя лишь пыль.